Может быть, душ смоет беспокойство, которое оставил после себя сон. Хелли прошла в ванную, сняла одежду, в которой спала, и сбросила ее в кучу на полу. Потом она залезла под душ и включила горячую воду. Не помогло. Она по-прежнему была сама не своя и чувствовала огорчение. Надев свободное домашнее платье, она пошла на кухню, чтобы сварить себе кофе. Почему это думала она, пока поднималась коричневая пенка, Незаконные выходные не дают того чувства свободы, которого от них ждешь. Позвонив на работу, она почувствовала себя виноватой. Хорошо, конечно, урвать денек свободы, но чем его займешь? Или, вернее сказать, она представляла, чем заполнить день, но не знала, с чего начать. И надо ли вообще начинать? Хелли думала о том, как разыскать дочь. Эта идея сначала была просто пустыми мечтами, которые навещали ее после рождения ребенка. Но в последние несколько месяцев, почему так случилось, она не понимала. Подобные мысли приходили к ней все чаще и чаще. Чего-то не хватало в жизни Хели, ей казалось, она знает, чего именно. Она даже выписала телефон агентства, которое помогало воссоединиться детям и их родителям. Пару месяцев назад Хели нацарапала номер на листке бумаги и спрятала в шкатулку на полке в спальне. Тогда ей показалось, что она сделала гигантский шаг вперед. Но листок так и лежал там, куда она его положила. Иногда Хейли порывалась вытащить его и позвонить в агентство. Но как только она всерьез начинала думать об этом, ее ладони холодели и становились влажными, а мускулы словно деревенели. Она понимала, что боится. Она и теперь боялась. Потягивая кофе, Хели смотрела поверх ободка кружки, через дверь в спальню, на шкатулку с телефоном, ярко разрисованную вещицу, купленную в лавке старьевщика много лет назад. Некоторое время она в оцепенении глядела на нее, пытаясь собраться силами, чтобы открыть ее и набрать номер телефона. «Ты должна сделать это, Хейли, — сказала она себе. — Если не хочешь жить с чувством вины до конца своих дней, ты должна это сделать». В конце концов она встала и пошла за шкатулкой. Бумажка все еще была там вырванной из блокнота клочок листка с поспешно нацарапанным на нем номером телефона. Вытащив бумажный обрывок, она замерла с ним в руке. Короткий ряд цифр, неужели набрав их, она изменит свою жизнь. Она закрыла глаза, сделала глубокий вдох и подняла телефонную трубку. Женский голос на другом конце провода был дружелюбен, даже излишне сочувственным. Уточнив детали, сотрудница агентства спросила Хэлли, чем может быть полезно. «Ммм, это для моей подруги», — запинаясь, — проговорила Хэлли. Понятно, вежливо отозвалась женщина. Да, представила себе ее мысли Хэлли. Так зачастую они и говорят. Она хочет найти свою дочь, которую, по ее предположениям, удочерили. Удочерили? Да, Хэлли снова начала запинаться. Видите ли, это брошенный ребенок. Слово прозвучало резко. «Брошенный». Его оставили в больнице. «Ясно». Вкралась ли нотка неодобрения в эту реплику, или Хелли только показалось «Она... она не назвала в больнице своего имени, мать-ребенка». «Ясно», — повторила женщина. Повесло неловкое молчание. «Ну что ж, мисс Картер, извините», — сказала женщина. «Но тут мало чем можно помочь. Не зная ни имени матери, ни имени ребенка, нельзя сказать, что с ним стало». Но ведь должна же была остаться какая-нибудь запись, не отступала Хейли, что ребенка, как я уже сказала, бросили. Боюсь, мы не располагаем информацией такого рода. Это дело полиции, хотя... что? Понимаете, мисс Картер, я не эксперт в таких делах, но существуют законы насчет брошенных детей. Ваша, э, подруга должна иметь это в виду, если собирается обратиться в полицию. Хейли помолчала. «Вы действительно ничем не можете помочь?» — спросила она через некоторое время. «Мне очень жаль, мисс Картер». Голос женщины неожиданно переполнился сочувствием. «Мне бы хотелось, чтобы было иначе, но...» Она умолкла, словно извиняясь. «Хелли закрыла глаза. Я поняла», — ответила она. «Спасибо вам за помощь. Пожалуйста, мисс Картер». Хелли сидела на краешке кровати. Ее рука, державшая телефонную трубку, безжизненно повисла. Она не могла избавиться от чувства, что получила удар под ложечку. Столько времени она набиралась смелости, чтобы сделать этот звонок. У нее даже мысли не возникало о том, что здесь ничего нельзя поделать. Какая вопиющая несправедливость, что мать не может связаться с дочерью, пусть даже много воды утекло с того времени, как они расстались.